Тем временем Зоя вела Мюфа в спальню. Комната эта была пропитана запахом эфира. В ней было тепло, и тишина нарушалась лишь глухим стуком экипажей, изредка проезжавших по аллее Вилье. Нана, бледное лицо которой обрисовывалась на подушке, не спала. Широко раскрытые глаза ее задумчиво блуждали в пространстве. Увидев графа, она улыбнулась, но осталась неподвижна. «Эх, котенок», — проговорила она протяжно, «я уже было думала, что никогда тебя более не увижу». Затем, когда он наклонился над ней, она пришла в умиление и заговорила с ним о ребенке. Точно он впрямь был его отцом. «У меня не хватило духу признаться тебе. Я так была счастлива. И если бы ты знал, какие мечты передо мной проносились». Я хотела, чтобы он во всем был достоин тебя. И вдруг все это рухнуло, а, впрочем, может быть, оно и к лучшему. Я отнюдь не желала бы навязывать тебе обузу в жизни. Мюфа, озадаченный этой ролью отца, неожиданно выпавший на его долю, бормотал какие-то фразы. Он придвинул к кровати стул и уселся, облокотившись на постель. Тут молодая женщина заметила взволнованное выражение его лица, налившееся кровью глаза и лихорадочное дрожание губ. «Что с тобой?» — спросила она. Ты тоже, кажется, нездоров. Нет, проговорил он с трудом. Она посмотрела на него проницательным взглядом, затем сделала знак Зои, приводившей в порядок склянки с лекарством, чтобы она ушла. Когда они остались вдвоем, она повторила. Что с тобой, миленький? Из глаз у тебя-то, выгляди, брызнут слезы. Ведь меня не обманешь. но ну, расскажи же. Ведь ты пришел с тем, чтобы сообщить мне что-то такое. Нет. Нет, клянусь тебе, пробормотал он. Но тут же, обессиленный горем, И разнеженная еще более всей этой обстановкой адра болезней, у которого он очутился так неожиданно, он не выдержал и разразился рыданиями, которые старался заглушить, пряча лицо свое в одеяло. Нана поняла, в чем дело. Очевидно, Роза Миньон — таки решила послать письмо, находившееся у нее в руках. Она дала ему выплакаться. Рыдания его были так сильны, что кровать от них дрожала. Немного погодя, она заговорила голосом, в котором слышалось материнское сострадание — «Верно, у тебя дома что-нибудь неладно?» Он сделал утвердительный знак головой. Она еще немного помолчала и затем спросила едва слышным голосом. ты, значит, все знаешь?» Он опять утвердительно кивнул головой, и в комнате снова настала Тяжелое молчание. Письмо Сабины к ее любовнику было получено им накануне, по возвращении с вечера, который давала императрица. Он провел ужасную ночь, придумывая различные планы мщения. Затем поутру вышел из дому, чтобы не поддаться искушению убить свою жену. На улице его охватила кроткая прелесть июньского утра, и все мысли его перепутались. Он пошел к Нана, как он шел к ней во все грозные минуты своей жизни. Только у неё мог он давать полную волю своему унизительному горю и испытывал малодушную отраду, зная, что его утешат. — Ну, полно успокойся, — заговорила молодая женщина, становясь вдруг совсем добренькой. — Я уже давно это знала. Но, конечно, ни за что не взяла бы на себя раскрыть тебе глаза. Помнишь прошлого года? У тебя было явились подозрения. Потом, благодаря моей осторожности, все уладилось. К тому же тогда у тебя не было доказательств. Хм. Если теперь у тебя нашлось доказательства, я понимаю, Это нелегко перенести. Но все же надо быть рассудительным. Ведь для тебя никакого бесчестия в этом нет. Он уже более не плакал. Его все еще удерживал какой-то остаток стыда, хотя он давно уже дошел до того, что поверил ей самые, «Интимные подробности своей супружеской жизни?» «Нет. Ты больна. К чему тебя утомлять?» — проговорил он глухим голосом. «С моей стороны глупо было идти к тебе. Я ухожу». «Да нет же!» — воскликнула она с живостью. «Оставайся!» Я, быть может, подам тебе добрый совет. Только не заставляй меня много говорить. Мне доктор запретил. Он поднялся со стула и расхаживал по комнате. Она стала его расспрашивать. Что ты теперь думаешь делать? Черт возьми! Я дам этому человеку «Пощечину!» Она сделала неодобрительную гримасу. «Но это не особенно умно. А жена твоя?» «Я начну с ней процесс. У меня есть доказательства». «Совсем таки не умно, мой милый. И даже попросту глупо. Будь уверен». Я никогда не допущу тебя сделать такую глупость. И слабым своим голосом она приняла собстоятельно доказывать ему всю бесполезность такого скандала, как дуэль и процесс. Целую неделю о нем будут трубить во всех газетах. Он постав на карту всю свою будущность спокойствие всей своей жизни скомпрометирует положение свое при дворе честь своего имени и все это ради чего чтобы над ним же все смеялись нужды да нет воскликнул он Я, по крайней мере, отомщу. «Миленький мой», — проговорила она, — «в этих делах нужно мстить тотчас же или отложить попечение о мести». Он остановился и что-то пробормотал. «Он не был трусом». Но он чувствовал, что она права. В нем росло какое-то неприятное ощущение, что-то жалкое и постыдное вкрадывалось в его душу и размягчало порыв его гнева. А она с откровенностью, не ни перед чем, нанесла ему новый удар. Я тебе скажу, миленький, что тебя пуще всего бесит. Дело в том, что сам ты обманываешь свою жену. Ведь не для того же ты уходишь из дому по ночам, чтобы в бирюльке играть. Твоя жена не может об этом не догадываться. А если так? Так в чем же ты можешь ее винить? Она тебе ответит, что ты первый подал ей пример. И это зажмет тебе глотку. Из-за этого-то, миленький, ты беснуешься здесь у меня в комнате, вместо того, чтобы расправляться с ними обоими у себя на дому. Мюфа... Снова опустился на стул, подавленный этой грубой бесцеремонностью выражений. Она замолчала, чтобы перевести дух, и затем проговорила в полголоса. — Ах, я совсем разбита. Помоги мне приподняться. Я все сползаю с подушек. Голова у меня лежит слишком низко.